Двадцать седьмое. Элиза. На установочное занятие пришли четверо. Женщина, желавшая выбирать питомца, не явилась. Остались студентка, пожилая дама и тот высокий лысый дядька. Не думала, что увижу его. На первом собрании заданный им вопрос слегка раздражил Элен, а его не удовлетворил полученный ответ. Куратор привела с собой волонтерку и психолога, С ним каждый встретится индивидуально. Я не сразу приняла решение пойти навстречу. Не была уверена, что справлюсь, что хватит терпения, характера и желания. Боялась, что откроются старые раны. Кроме того, я никогда не нянчилась чужими детьми и ужасно скучала по своим. Моя тоска напоминает камешек в туфле. Я живу как-то кривобоко и могу в любой момент упасть. Надеюсь, сегодняшняя встреча поможет определиться. Элен объясняет, что работа ласкателя не так проста, как может показаться. Ласкатель не няня, он не ухаживает за ребенком. Его главная задача — одаривать лаской родившегося раньше срока младенца, оставшегося в больнице без родителей. Это не работа, это волонтерское движение. Добровольцы держат на руках, баюкают, гладят малышей, поют нежные песенки, заменяют мать и отца. Некоторым доверяют менять памперсы и кормить под контролем сестер. Впервые эта вакансия появилась в зоопарках, где без матери оставались новорожденные животные. Затем этот опыт стали использовать в больницах. Ассоциация не имеет права рисковать, набирая волонтеров, способных свинтить на полдороги. Каждый кандидат обязан хорошо подумать, хватит ли у него терпения и желания тратить время и силы на новое дело. Главным испытанием станет то, что мы увидим в неонатологии. За дверями отделения скрывается реальность, о которой большинство людей предпочитает не знать. Умереть можно в любом возрасте, даже не успев толком пожить. В комнате установилась гробовая тишина. Господи, ну зачем только я сюда заявилась? Бежать отсюда немедленно. Меня зовут Селин, я работаю ласкательницей уже семь лет. «Элен права, что готовит вас к худшему, но мне хочется поговорить о хорошем. Когда я только начинала, больше всего на свете мечтала помогать, хотя не была уверена, сумею ли. Готовила себя к царству ужаса, печали и страха и увидела его. Но там живут и смех, и надежда, и нежность, и радость, и солидарность. Каждую среду утром я спешу к детям, которых опекаю, но дело не только в них». Мне хочется побыстрее увидеться с врачами, патронажными сестрами, другими волонтерами и родителями. Этот микрокосм заполняют доброжелательные люди, но самое большое счастье дарит мне дети. Это трудно объяснить словами. Каждый новорожденный, которого я прижимаю к себе, целая вселенная. Всех спасти невозможно, и когда маленькая жизнь прерывается, чувствуешь себя опустошенной. Нужно помнить об остающихся. О тех, кого удается выходить, о тех, кого не забываешь даже через много лет. Мы утешаем их, помогаем. Нигде не чувствуешь себя полезнее. Слово снова берет Элен. Я почти не слушаю. Запоминаю обрывки фраз, протоколы гигиены, сертификаты, но все это не важно. Свидетельство Селин. Сняла все мои сомнения.